глава 24 убери руки говорю твердо стараюсь чтобы голос предательски не сорвался пальцы грома застывают на моей пояснице и морозные мурашки рассыпаются под кожей а уже в следующий момент крупная ладонь соскальзывает вниз, будто ничего и не было. Будто он меня вовсе не трогал. Парень отстраняется. Вот и хорошо. «Мне нужен мой телефон», — хмурюсь. «Нужно предупредить родителей обо всем». «Конечно, это нереально», Ладно, вещи, которые Гром умудрился достать из моей комнаты. Но мобильный же остался на яхте Лазарева, в моей сумочке. И, если честно, сама плохо помню, где именно бросила собственные вещи. Слишком много событий произошло. Качнув головой, отворачиваюсь от Грома. Отхожу подальше от парня, так могу хотя бы попробовать убедить себя в том, что нахожусь в безопасности. Ты получишь свой телефон. Вдруг обещает он. Не волнуйся. Как только придем к берегу. Бросаю на него короткий взгляд. — Я слово держу, Аля. Можешь не сомневаться. Молчу. — Если тебе что-то нужно, я наверху, — продолжает парень. — И не тяни, переодевайся. Видно же, как тебя трясет. Он разворачивается и направляется к выходу из каюты. — Постой, — говорю. — Да, нужно. Стоило сказать об этом сразу, но я не успела. Голова и так кипела. Было сложно хоть немного сосредоточиться. Парень поворачивается ко мне. Твой приятель силой держит мою подругу. На лице Грома не отражается никаких эмоций. Он будто вообще не понимает, о чем я. Суворов, бросаю, он забрал мою подругу. Вы же вместе все это придумали? Никакого ответа. Даша не хочет с ним общаться, продолжаю. «Это она сама тебе сказала?» — усмехается Гром. «Это она ему сказала!» — отвечаю ровно. Только он и слышать ничего не желает. Кого-то очень сильно напоминает. «Значит, ты хочешь, чтобы я помог твоей подружке избавиться от Суворова?» Вкратчиво уточняет Гром. Он останавливается, прислонившись плечом к дверному косяку. «Да», — киваю, — «я же согласилась играть роль твоей девушки». «Там другой уговор», — медленно качает головой. «А тут уже новые условия». «Да ты ведь сам...» — я Суворову не помогал. Ну ваш разговор про расчет», — хмурюсь. «Думаешь, я не поняла?» «Нет», — ровно заключает он. «Но я разберусь. Помогу твоей подруге, если для тебя это важно». «Важно». «Тогда решено», — заключает Гром и уходит. Немного помедлив... Подхожу к порогу. Закрываюсь на замок. Мне и правда стоит поскорее переодеться. Тело буквально колотит. Быстро меняю одежду, выбираю вещи потеплее. Сразу чувствую себя намного лучше. Но меня волнует то, что теперь непонятно, когда смогу позвонить родителям. И сколько еще до берега? Куда мы вообще направляемся? Только гром может дать ответы на эти вопросы. Поэтому, как бы он ни бесил меня, как бы не напрягала необходимость с ним общаться, мне все равно приходится выйти из каюты И подняться наверх, чтобы найти парня. Нам еще долго до берега, спрашиваю. Утром причалим. Утром переспрашиваю пораженно. А куда ты торопишься? хмыкает. У тебя же каникулы. Давай мне свой телефон. Он приподнимает бровь. «Мне надо позвонить маме!» Поясняю и поджимаю губы. «Предупредить, что я уехала!» «Твоих родителей нет в городе!» «Да, они еще в столице. Но какая разница? Неужели парень не понимает, что моя семья все равно будет переживать?» «Даже...» Ответ не нахожу. Просто невольно думаю о том, какие у Грома отношения с отцом, если он не видит проблемы в такой ситуации. «Мне все равно надо позвонить», — отвечаю наконец. «Неважно, где мои родители сейчас. Они же будут волноваться, если не позвоню». Гром протягивает мне свой телефон. И, получив его мобильный, не могу не думать о том, что у него сохранены мои фото и видео из кабинета декана, которые Гром переслал от Дины. Конечно, под пристальным взглядом парня удалить их не получится». Черт, я даже не понимаю, какой пароль он вводит, когда убирает блокировку. Неважно. Может, в другой раз больше повезет. Да, мам, все нормально. Роняю, услышав родной голос в динамике. У меня проблема с телефоном, поэтому звоню с другого номера. Приходится солгать. Придумать на ходу, будто вечеринка нам с Дашей очень понравилась, так, что мы проведем на яхте целые выходные. Чувствую себя ужасно. Однако не представляю, как расскажу маме, с кем я сейчас. Она же знает про измену помнит, в каком состоянии я была тогда, как собирала себя по кускам. А тут впервые лгу маме. И ради кого? Ради предателя. Ради грома. Но выхода нет. Особенно, если хочу избавиться от внимания этого парня. Отдаю ему телефон. Собираюсь уйти, но хриплый голос заставляет вздрогнуть. «Какие планы на вечер, Аля?»